Глава 20: Сон или реальность. Тантес. Я наткнулся на принцессу Елесию случайно. Решил прогуляться по саду, проветрить голову, а тут она. Стоило узнать, что наследным антикора ждет леди Марлен. Как мне сразу же расхотелось уходить, и я присоединился к скучающей дочери главы соседнего государства. Я ждал огненную магиану. До жути хотелось снова почувствовать от нее те нотки ревности которые настолько грели душу, что, казалось, даже солнце на небе начинало светить ярче. И мое ожидание было вознаграждено. Марлен появилась как раз в тот момент, когда я уже был на пределе, пытаясь поддерживать атмосферу веселья. О да, дочь графа оценила мое старание. И ее выражение лица отчетливо говорило о том, что она едва держит себя в руках. Я наслаждался ее эмоциями. Видел, как она злится, негодует. Но тут появился Рейхан, и Марлен словно подменили. Она стала такой улыбчивой, Эти ее кокетливые взмахи ресниц, движение плечиками и гривы взгляды на моего младшего брата. А Рей только рад такому вниманию, расстекай с перед своей невестой. «С вашего позволения», — кивнул брат, — «мы прогуляемся». «Так давайте вместе прогуляемся», — предложил я, замечая, как Рейхан удивленно вскинул бровь. «Прости, Тантес», — улыбнулся брат, — «но в следующий раз». «Леди Марлен», — он выставил согнутую в локте руку, — «составите мне компанию». «С удовольствием», — присел в реверансе огненный Магиана. Смотрела им вслед, понимая, что все игривое настроение сошло на нет. Не хотел отпускать их двоих, да еще и в неизвестном направлении. Зная брата, его действия могли зайти слишком далеко. Хотя у Марлен удар пульсаром тоже четко поставлен, и мой пах это помнит до сих пор. «Ваше Величество!» — позвала меня принцесса Елесия, пока я неотрывно наблюдал за удаляющейся парой, которая о чем-то хихикала. «Вот как! Как, я вас спрашиваю, всего одним смехом она может вывести меня из себя!» Если честно, то я уже не понимал, что происходит и к чему все ведет. Марлен должна стать супругом его младшего брата. Ведь именно для него она и отбиралась. Да я и не мог предложить ей того, что в силах был дать Рейхан. Тогда чего злюсь? Все идет как положено. Именно так, как я планировал. Брат стал сдержаннее, увлекся одной девушкой, нужной девушкой. Да она вроде настроилась на женитьбу с ним. Тогда почему я негодую? Почему хочу кинуться следом за ними и вырвать Марлен из рук младшего брата? Великий Мугда! Я точно сойду с ума. Скорее бы уже эта свадьба прошла. Ваше Величество, вырвал меня из печальных мыслей принцесса Елесия. Да? Моргнул я, переводя взгляд на девушку и отступая от нее на шаг, ведь теперь не было нужды стоять настолько близко друг к другу. Елесия заметила это, смотря на меня с печалью в глазах. С вашего позволения я, пожалуй, пойду. Девушка присела в реверансе. Да, конечно. Прочистил я горло, даже и не пытаясь ее остановить, так как хотелось побыть одному. Наследно антикора грустно улыбнулась и, приподняв неиспышных юбок, направилась по дорожке к парадному входу замка. Меня мучила совесть, что своим поведением, пытаясь вывести Марлен из себя, я задел чувство Елеси, или, что еще хуже, дал ей ложную надежду, чего никогда не входило в мои планы. Оставалось только догадываться, что принцесса подумала, участвуя в моем спектакле. Но одно я точно знал. Она девушка умная и сообразительная. Такую сложно провести. И если сложат два и два, то быстро сможет понять, что к чему. Как бы все твои скрытые тайны и желания не стали ей понятны, Тантас, — вздохнул я, обращаясь к самому себе. Мантикоры очень эгоистичны и злопамятны. Если им что-то попало в руки, то своего они уже никогда не отдадут. Я побаивался, что Елесия может навредить Марлен, пусть и неосознанно, а действуя на инстинктах, ведь принцесса испытывала ко мне симпатию. Оставшись в беседке наедине со своими мыслями, я открыл портал, выходя в кабинете. Именно оттуда был четкий вид почти на весь сад. Я не мог успокоиться не мог оставить без контроля брата и его невесту, которая шаровой молнией ворвалась в мою жизнь и спалила все барьеры дотла. Встав возле окна, отыскал взглядом пару будущих супругов. Наблюдая за ними, на душе стало тошно и холодно, пустота сковывала изнутри, поедая положительные эмоции, которых я так давно не испытывал, пока в замке не появилась дочь графа. Рэй размахивал руками, рассказывая что-то забавное, а Марлен улыбалась, шагая рядом с ним. «Ты решил быть одиноким, Тантес?» произнес я вслух. «Решил, что не доверишься ни одной женщине, ведь она может больно ранить. Тогда к чему эти мучения? Зачем ты наблюдаешь за ними? Отпусти уже и не разжигай то пламя в груди, которое только начинает разгораться». Устало потер ладонями лицо и сел за стол, понимая, что не смогу работать. Нет сил на это. Мне требовалось развеяться и смириться с мыслью, что совсем скоро брат женится. Призвав портальную воронку, шагнул в нее, оказываясь на крыше одной из самых высоких башен замка. «Да, мне нужна была высота, потоки ветра и чувство свободы». Не задумываясь, шагнул вниз, призывая своего дракона, который мгновенно вырвался на свободу. Миг, и моя одежда разорвалась в клочья, а маленькая тень человека приобрела черта огромного дракона, который, ударив крыльями о воздух, за пару секунд поднялся в вышину, скрываясь за облаками. Стражи, патрулирующие небо, заволновались. Я чувствовал это, ведь редко позволял себе вот такие полеты. Но я быстро скрылся с их глаз, устремляясь туда, где моя душа отдыхала а время пусть обманчиво но все же замедляло свой бег чуть позже сидя на вершине отвесной скалы и смотря вниз на темные воды без крайнего океана я понимал одно в моей жизни никогда не будет счастья будет радость и улыбки общение и забота о близких но счастье оно не посетит мою душу я пропустил обед и ужин вернулся домой когда уже стемнело не хотел никого видеть требовалось одиночество для закрепления душевного равновесия на которое я настроился Призвав магическую очистку, к чему прибегал очень редко, ведь предпочитал купальню для таких целей, я надел пижамные штаны и улегся на кровать поверх покрывала. Закинув руки за голову, прикрыл глаза, чувствуя неимоверную усталость, которая была не физической, а скорее душевной. Сон навис надо мной, расслабляя мышцы тела и принося отдых. «Я ненавижу вас!» — кричала мама, махая перед моим носом склянкой зеленоватой жидкостью. «Слышишь? Ненавижу. И тебя, и Рейхана. Твой отец силы брал меня столько лет» заставлял улыбаться вам. Он выкупил меня у родителей, отрывая от любимого. Я ненавижу вас всех. Мама!» Позвал ее я, пытаясь вырваться из ада, который так давно меня не посещал. «Что ты такое говоришь? Что это у тебя в руке?» «Это...» расхохоталась она, больно сжимая мое сердце. «Мой пропуск на свободу. Я ухожу. Не ищи меня, понятно?» оскалилась она. «Я отомстила вашему отцу. Он смог обезопасить вас, но вот себя не получилось» расхохотала женщина, которую я всегда считал матерью. «Как же я вас всех презираю!» — сверкнула она безумием во взгляде. «Мама!» — протянул руку к ней, чувствуя себя маленьким ребенком. Но вот она скрылась в портале, разбивая о пол колбу, из которой вытекла зловонная жижа. «Мама!» — кричал я, метаясь словно в бреду. «Подожди, за что ты так с нами? Кожа горела, мне было так плохо и горько». Я снова переживал тем мучительные мгновение, когда мать разрушила мою жизнь, являя настоящую себя. «Тише!» — послышалось успокаивающе над духом и что-то прохладное коснулось моего лба. «Тантес, тише! Все хорошо!» «Этот голос! Все из-за нее! Все из-за Марлен!» Она разбередила мои душевные раны, которые я так долго и тщательно заживлял. «Уходи!» — прорычал я, не до конца осознавая, сон это или реальность. Но за долю секунды поймал прохладную девичью руку, которая касалась моего лба, И с силы дернул на себя. Я просила тебя уйти, прошептал, затаскивая девушку на кровать, но ты сама решила остаться.